Эпиграф Чтобы ужаснуться Не нужно выдумывать монстров Достаточно взглянуть На реальные события В иной плоскости Глава первая Познание себя Кровь Испуганно прокричала Ника и резко села в постели. «Только бы муж еще не ушел на работу!» Электронный будильник в темноте ободряюще высвечивал три шестерки. Ника тряхнула головой, и две последние цифры превратились в знакомые нули. Она уже видела их совсем недавно, когда заворочилась от дискомфорта в груди. Только тогда перед ними светилась четверка, и она еще подумала, «Как назвать это время? Четыре утра или ночи?» Понятие это было относительное и зависело от распорядка дня. Для нее, просыпавшись обычно в десять, это определенно была еще ночь. Но этим утром, а то, что было уже утро, не было никаких сомнений, ее разбудило громкое бульканье в груди. Сердце бешено колотилось, перед глазами все плыло, и нули снова стали превращаться в шестерки. На прикроватной тумбе зажглась лампа. Сквозь быстро надвигающуюся пелену она увидела, как вскочил муж и, не надевая очков, вылетел в коридор к кислородному агрегату. Последнее время Неко себя неплохо чувствовала и в покое обходилась без кислорода, поэтому аппарат был выключен. Врубив кислородный генератор на полную мощность, муж понесся обратно в спальню. Жена сидела бледная, пытаясь вставить в нос конюлю от кислорода. Ее ноздри судорожно раздувались. Красные ручейки из них уже достигли верхней губы. Насквозь пропитанная кровью салфетка упала на одеяло. Муж рванул в ванную, где хранились медицинские принадлежности. Щуря руки и глаза, нашел почкообразный тазик и, вернувшись, всунул его в дрожащие руки жены. Он плохо видел ее лицо и еще не осознал всю серьезность ситуации. На ощупь он отыскал очки, трясущимися руками усадил на вспотевший от волнения нос и невольно выкрикнул. «Нет!» На подбородок Ники водопадом стекала кровь. Она не успевала откашливать этот алый поток, и тот искал выхода через нос. Кислородная конюля была полностью залита кровью. Давления генератора уже не хватало, чтобы вытолкнуть забивающую трубку красную массу. Осознав катастрофичность положения, муж подкатил резервный баллон с чистым кислородом. Это был неприкосновенный запас на случай отключения электричества, Он открыл вентиль на полную мощность. Сжатый газ превышал возможности генераторов втрое. Сильная струя кислорода вырвала конюлю из рук, и та начала змеей извиваться по кровати, воруя драгоценные секунды. Руки действовали быстрее мысли. Шипящая конюля была поймана и водружена на место. «Дыши носом!» — крик мужа был едва слышен. Звон в ушах от нехватки воздуха стремительно нарастал. «Не могу!» Задыхаясь, прошептала она и начала клониться вперед. Он придержал ее одной рукой, другой схватил с прикроватной тумбы телефон и набрал 911. Разговаривая с диспетчером, он все время прижимал к себе жену, чувствуя, как дрожит ее тело. «Женщина, 40 лет, легочное кровотечение», — по профессиональной привычке отчеканил он. Пока он называл адрес, Ника перестала трястись и затихла. Ямки над ее ключицами резко запали. Она судорожно пыталась вздохнуть и не могла. «Умница моя, потерпи, сейчас все пройдет», — успокаивал он ее и себя. «Я мигом». Он молнией слетел на первый этаж и распахнул настежь дверь. Вернувшись с ужасом увидел, как жена в бессильной ярости бьет своим маленьким кулачком по одеялу. Сил у нее хватило ровно на три удара, после чего она обмякла и завалилась вперед. Он подхватил ее, и жестокая действительность обожгла сердце. «Быстрее!» — заорал он лежавшую на одеяле трубку. «Она уже не дышит!» Кровь больше не хлестала, а тихо вытекала из уголков ее посиневших губ. Из телефона доносился нервный голос диспетчера. «Положите ее на спину и поверните голову на бок, чтобы кровь не попала в легкие, и она не захлебнулась!» «Какое там не захлебнулась! истерически прокричал он. «Кровь идет из самих легких!» В их разговор ворвалась отдаленная сирена приближающейся машины службы 911. «Не вешайте трубку, я буду с вами до приезда парамедиков», Пытался успокоить его диспетчер. Но он уже не слушал. Переложил бездыханное тело жены на пол, обхватил ее губы своими и выдохнул, что было сил. Бурлящий поток воздуха вырвался из ее носа, раздувая красные пузыри. Поняв ошибку, повторил, зажав ее ноздри пальцами. На этот раз грудная клетка ответила глубоким вдохом. Минуты позже прибыли парамедики. Они застали пугающую картину. На залитом кровью ковролине лежала хрупкая женщина, почти девочка. Ее золотые кудри были рассыпаны по полу, прикрывая расползающееся алое пятно. Над ней склонился взерошенный мужчина в окровавленной футболке с какой-то глупой надписью. Его лицо было в красных разводах, а с дрожащих губ капала кровь. Он продолжал делать искусственное дыхание, игнорируя красную клокочущую пену, которая шапкой поднималась из легких женщины. «Нам нужен аппарат для аспирации жидкости!» — закричал первый вбежавший в спальню парамедик. Упирающегося мужчину оттащили от окровавленной жены и увели на кухню. Парамедики суетились вокруг погибающей пациентки. Чувство тревоги росло с каждой секундой. Ощущение непоправимого вызывало у них не то панику, не то злость. Панцирь без возвращенный ежедневной встречей со смертью, вдруг лопнул. Руки спасателей позабыли годами отработанные движения, а голос старшего по бригаде предательски дрожал. А Ника ускользающим сознанием чувствовала, что теряет то небольшое количество черной энергии, которую смог накопить ее истерзанный организм. Она излучала ее всем телом. чего раньше никогда не случалось. Кто-то разрезал на ней сорочку, освободив остатки черных сил. Необычайное спокойствие окутало ее. Она внезапно испытала неведомое доселе чувство. Тяжесть! Тяжесть в груди исчезла!